«Шанс!» Вырвавшись из тягостных воспоминаний, Свободин издал глубокий вздох. Пальцы неосознанно гладили приклад Маверика. «Как если бы перед ним был не дробовик, а дремлющий кот?» Губы что-то беззвучно шептали. Игорь буквально сверлил многозначительным взглядом Юрия Александровича, и он, наконец, заметил это. Старшеклассник незаметно ударил кулаком в раскрытую ладонь, повернув при этом голову в сторону стрелка». Колышев все понял. «Никак не успокоиться», — встревоженно подумал он, «но предпринимать сейчас какие-то решительные действия слишком рано, рано и опасно». Преподаватель медленно покачал головой, и на лице Игоря отразилось разочарование. Поджав губы, он отвернулся. Колышев решил избрать другую тактику. «Дмитрий...» Свободен резко вскинул голову, глаза его приобрели осмысленность — Он как будто находился на другой планете, под наркотиками, что ли», отметил про себя Юрий Александрович. «Судя по всему, ты учился здесь?» осторожно спросил он. «Может и так?» нехотя протянул Свободин. «Разве это имеет значение?» «Все имеет значение. Иногда малейшая деталь может решить исход дела». Преподаватель немного помедлил, словно взвешивая, стоит ли задать очередной вопрос, затем выдохнул. «У тебя был конфликт?» «С кем-то из школы?» На столе зазвонил мобильник, спустя секунду к нему присоединился еще один. В них не был активирован беззвучный режим. Дмитрий кивнул в сторону груды телефонов. «Хорошо, хоть остальные только жужжат. Иначе тут был бы настоящий концерт, вроде дискотеки». «Что с тобой случилось, Дмитрий?» настойчиво продолжал Юрий Александрович. «Может, тебе нужна какая-то помощь?» Свободин хмыкнул. Ты что преподаешь, Юра? Осведомился он. Социологию? Не похоже. Я бы подумал, что ты психолог. Ты недалек от истины, согласился Юрий Александрович. Я изучаю психологию, это, можно так сказать, мое хобби. Но вместе с тем, социология, как и психология, изучает проблемы, связанные с личностью, и эти две науки находятся в тесной взаимосвязи. Хочешь разговорить меня? — спросил Дмитрий, лениво покачивая стволом перед лицом мужчины. Дуло циклопом таращилось в посеревшее напряженное лицо Колышева. — Затронуть самые сокровенные струнки души? Докопаться до первопричины и назвать пути решения проблемы? А между делом усыпить мою бдительность? — Он, похоже, читает мои мысли, — мрачно подумал Юрий Александрович. — Дмитрий, ты зря считаешь, — начал он, но тот не дал ему договорить. «Не прокатит, даже не старайся, Юра!» Учитель замолчал. «А знаешь, почему все твои речи бесполезны?» Спросил Дмитрий и постучал себя кулаком в грудь. «Потому что там пусто. Слышишь, пусто и мертво, как в дупле старого засохшего дерева. Ничего ты не узнаешь!» К тому времени трель одного из смартфонов утихла, и эстафету мгновенно принял следующий телефон». Свободен шагнул к столу и с интересом взглянул на мерцающий экран. «Мамуля!» Вслух прочитал он имя абонента и тяжелым взглядом обвел застывший класс. «Чей мобильник?» В воздух несмело поднялась рука одного из юношей. Дмитрий взял телефон и, коснувшись пальцем зеленой кнопки, отрывисто заговорил. «Ваш сын находится в школе вместе с другими одноклассниками. И он, и все остальные заложники». «Может, сегодня ваш сын умрет, а может и нет. Молитесь, и, вероятно, ваши молитвы будут услышаны». Закончив эту жуткую фразу, Свободин скинул вызов и небрежно бросил телефон на стол. Экран погас. Рожеволосая девушка Лариса закрыла лицо руками, плечи ее судорожно вздрагивали. Настя подняла голову, глядя на Юрия Александровича, покрасневшими от слез глазами. «Дяденька, я хочу к маме. Домой». Колышев почувствовал, как в его горле застряли слова, и еще что-то очень колючее и сухое. «Скоро, милая», Еле — еле-еле прошептал он, ненавидя себя за ложь, которая так легко слетела с его языка. Откуда он знает, как скоро они выберутся отсюда, и выберутся ли вообще? «А теперь всем заткнуться! Я хочу, чтобы в классе была тишина», — громко объявил Дмитрий. «Всем понятно?» Некоторые торопливо закивали, остальные школьники просто молча смотрели на него. «Вот и хорошо!» — удовлетворенно произнес Свободин. «Можете помедитировать пару минут?» «Услышу шепот, взорву все к ядрени фени!» Завершающая фраза меньше всего смахивала на угрозу и скорее напоминала ворчание изможденного пса, не представляющего особой опасности. Но Дмитрий был слишком глубоко погружен в свои мысли, чтобы обратить на это внимание. «Что делать дальше?» Последние несколько минут этот, казалось бы, неразрешимый вопрос, сверлом ввинчивался в его уставший мозг. «Да, сейчас он главный. У него в руках ствол, и только он вправе диктовать свои условия. Но как долго это продлится?» Внутри снова проснулся знакомый голос. «Ты один», — напомнил он, — «и рано или поздно усталость даст о себе знать. Сколько ты уже на ногах?» «Ты не робот, и запас твоих сил рано или поздно иссякнет. Одна единственная ошибка, и она станет роковой!» Дмитрий потер глаза. Только сейчас он ощутил, как урчит его желудок, настойчиво требуя пищи. «Все планы сорваны!» — продолжал голос. «Тебе не повезло, твои обидчики не пришли сегодня, и теперь ты взял в заложники совершенно посторонних людей, которые ничего плохого тебе не сделали!» «Я могу попробовать обменять их на моих одноклассников», — мысленно предположил Дмитрий. «Голос захихикал. Не валяй дурака!» — просто сказал он. «Никто никогда не позволит тебе сделать подобный обмен, даже если он выгодный с точки зрения той стороны. Конечно, лучше отдать на растерзание тебе трех уродов, чем рисковать жизнями двадцати школьников и той малышки, которая прилипла к дяде Юре». Чаша весов, несомненно, опустилась бы в сторону твоих заложников. А теперь встань на место родных и близких той проклятой ненавистной троицы. Как считаешь, они согласятся с таким выбором?» «Нет». Свободен знал, что родню его обидчиков подобный расклад дел не устроит. И вообще, вся эта затея заранее обречена на провал. Он посмотрел на помповик, неподвижно лежавший на его руке. Казалось, смертоносное оружие дремало. «Рано или поздно тебя схватят», — возобновил свое увещевание голос. «Ты ведь не будешь хладнокровно убивать этих мальчишек с девчонками. Они-то уж точно ничем перед тобой не виноваты». Дмитрий аккуратно отодвинул краешек жалюзи, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. Увиденное поразило его. Территория вокруг школы напоминала растревоженный муравейник. Автомобили самых разных силовых структур, сверкая галками все прибывали и прибывали». Повсюду мелькали крепко сложенные мужчины, облаченные в полицейскую форму. Неподалеку от ворот виднелась шеренга спецназовцев в защитных шлемах. Откуда-то появились два кинолога, ведущих на поводках здоровенных овчарок. «Охренеть!» — остолбенело подумал Свободин. «И это все из-за меня?» «А ты думал!» — самодовольно произнес голос. «Хотел славы? На, жри, не подавись!» «Ну а если серьезно, теперь самое время сдаться, дружище, раз уж застрелиться у тебя кишка танка. Хотя в твоем положении лучше разнести себе мозги, чем сесть за решетку на пожизненный срок». Дмитрий скрипнул зубами. «Я ничего не боюсь», — хрипло прошептал он. «У тебя был шанс сбежать, пока не было ментов», — заметил голос. «Теперь все мосты сожжены». Ты загнан в угол, как зверь, и с каждой минутой твои шансы уменьшаются. Я могу попытаться прорваться через оцепление, используя заложников, неожиданно подумал свободен. И эта маленькая девчонка, моя надежда, никто не будет стрелять, когда я возьму ее с собой. Дмитрий настолько увлекся мысленной беседой с самим собой, что совершенно перестал следить за обстановкой в классе. Ты обезумел? Наконец заговорил голос. «Возьми какого-нибудь парня или девушку. Не трогай ребенка!» «Я ничего не имею против этой девочки, но с ней у меня будет больше шансов», оправдывался Дмитрий. «Так как же он намерен поступить? Приказать подогнать сюда автобус с заправленным баком? И куда он поедет? На деревню к дедушке?» «Внимание!» Внезапно раздался уверенный мужской голос, слегка искаженный громкоговорителем. «Всем, кто находится внутри школы, немедленно покинуть здание, выходить с поднятыми руками. Школа оцеплена полицией. Повторяю, все, кто находится...» Вздрогнув от неожиданности, Дмитрий вновь прильнул к окну, стараясь рассмотреть что-либо сквозь щель. И в этот момент Игорь, словно тугая разжатая пружина, сорвался с места. В два молниеносных прыжка он преодолел разделяющее их расстояние и коршуном кинулся на Дмитрия.